Глава тридцать шестая. Место нахождения души. Свет апокалипсиса пролился на Зарит Хевенс. Крепостные стены огромной крепости, превратившиеся в сияющий серебряный замок, превратившиеся в сияющий серебряный замок, горели, её корпус плавился, а крылья разрушались. Картиназ говорил, что Баландиарта – незыблемый замок, который не падёт, даже если весь мир будет уничтожен. И в данный момент Зарит Хевенс действительно обладал подобной прочностью. Но этого было недостаточно. Выпущенная с Сашей Эйн Эл навёрва изнечтожила Зарет Хэвен своей ошеломляющей силой разрушения. В мгновение ока его массивные наружные стены были расплавлены и уничтожены, а корпус наполовину разрушен. С такими повреждениями ты больше не сможешь нормально лететь, сказал я, смотря вниз на Зарет Хэвенс. Как долго ты ещё будешь нести на себе это бремя? Используй Астрастело Фарес. Продемонстрируй настоящие крылья, нарисованные тобой. перед озаненной в крови кистью. Раздался голос Фариса. Зарет Хевен всё ещё не утратил своего сияния, будто части его разваливающегося корпуса удерживались вместе магией созидания. И за всех сил раскрыв оба крыла и выжимая всю магическую силу без остатка, он понемногу, но всё ещё набирал высоту прямо посреди лиющегося света апокалипсиса. Я нарисую труп на холсте. Магическая сила Фариса страдон поддерживала форму замка который был на грани полного разрушения. И всё же я решил, что должен защищать их, говорил он, словно подбадривая себя собственными словами. Саратников. После перерождения он прошёл через множество битв. Народ. Галедина Заретхенс можно представить себе, что битвы эти были отнюдь не лёгкими. Работа старых мастеров. Для него это был настоящий ад, из которого слишком добрый творец никогда бы не смог вырваться. Когда предо мной предстаёт могущественный противник, я могу сражаться с ним лишь одним способом: либо умереть как творец, либо защитить всех как воин. И когда я оказался перед этим выбором, я решил окрасить этот корабль в ярко-красный. Выжимаю из себя всё, что есть. Магический барьер покрыл Зард Хэвен со всех сторон. Как я? Как я теперь буду писать картины? Я заморал свою работу кровью и больше не имею права держать в руках кисть. Заред Хевенс сгнил. Я превратил свой Заред Хевенс в оружие, заморол душу и в довершение всего продал душу дьяволу. Кто бы меня не простил, картины не простят меня никогда. Словно откликаясь на его чувство, крылья Заред Хевенса отважно летели посреди света апокалипсиса. И я прошу вас, не надо меня жалеть. Может, это и не приглядно, но я ни о чём не жалею, ведь я спас то, что не мог спасти рисовая картина. Пусть я не могу нарисовать картину гармонии, но я смог нарисовать гармонию. Такова моя последняя надежда как воина. Корпус Зарид Хеванса разваливался на части, но он всё равно приближался к солнечному затмению апокалипсиса. И я поведу Баландиас за собой с помощью этих крыльев, чего бы мне это не стоило. Корабль резко ускорился при помощи практически сломанных крыльев, которые тем не менее стали сильнее, чем когда-либо. «Верно! Вперёд, Фариас!» Раздался с земли голос, это был Займон и глава замков Баландиаса. «Ты... ты и есть крылья Баландиаса! Неспосланные небесами дитя битв, воплощение войны! Никто так не любим серебряными замками, как господин Форис! Единственный создатель серебряных замков нашего мира и его сильнейший воин! Нанеси миру милетии ответный удар твёрдостью духа замковых демонов при помощи неприступного Заритхевенса!» Словно воодушевлённый ободряющими возгласами, Зарид Хеванс летел ещё выше. Стремящийся к свету корабль с разваливающимся корпусом и практически сломанными крыльями со стороны напоминал самого Фариса. Я наложил флес на голову королевской тигрицы и отбросил её в воздух, а затем неспеша ускорился вниз. «Господин Фарис! Наш суверен! Вы и есть надежда Балан!» Раздался оглушительный грохот. Замковые демоны увидели, как я своей правой рукой сломал правое крыло Зарид Хеванса. «Что?!» Каэнша, это уже нести бред. Как следует взгляните на это. И вот, вот уже наконец жители Баландиаса, не знающие ничего, кроме войны замкового демона. Ваши магические глаза абсолютно слепы. Я жалку лак раздробил нарожные стены. Фарес, мой любивший свобода поченённый, ты постарался на славу и сумел выжить в этом аду. Я оторвал родины эпошни и разорвал их голыми руками. Все превозносят тебя как воина, «Но никому из них не сравнится с тобой в силе!» Я кружил вокруг Зарит Хеванса и постепенно раздроблял его корпус, словно округляя квадратный корабль. «Но довольно!» «Я его сломаю, разнесу в дребезги их надежду прямо у них на глазах, показав им, что такое настоящий воин!» Я пролетел прямо сквозь левое крыло и силу его сломал, корабль, который был прочнее самого мира, постепенно разрушался на мелкие куски посреди льющегося света апокалипсиса. Я разрушу крылья надежды, за которые не цепляются, незыблемую крепость, то единственное, что связывает его до основания. Прямо на глазах Баландиаса. Дрожа от страха, Баландиас. Вот что такое сила, вот что такое битва. Кто-то должен был сказать это. Кто-то должен был остановить его. Но этого не произошло. Жители Баландиаса не понимают живопись, а потому никто из них не был равен творцу Фарису. По-твоему, это оружие? Вот это? Столь хрупкий, будто сделанный из бумаги замок! На передней части полуразрушенного Зарит Хевенса была одна точка, где соединились между собой бесчисленные формулы и подавалась магическая сила. В этом месте была нарисована формула Баландиарты. Две тысячи лет назад Фарис нарисовал здесь картину с плантацией Фасим. Даже если ему пришлось бы выйти на поле боя, будучи творцом, он не позволил себе выгравировать формулу лишь здесь. В этом месте были его убеждения... Лишь в этом крошечном холсте посреди поля боя находилась его душа. Это было сакральное место, границы которого никогда не должны были быть нарушены, для того, чтобы он мог оставаться самим собой и лететь по полю боя, как творец. Фарис извратил это. До чего, наверное, для него это было противоречиво и мучительно. Должно быть, в виде этот замок он раз за разом начинал без конца горько рыдать. «Я освобожу тебя из этой темницы!» Семислойная спираль из чёрных частиц окутала моё тело, я как следует замахнулся кулаком и ударил им по формуле Баландиарта. И с оглушительным грохотом сломал её, попутно разбив стену, я собственной рукой бил, дробил и уничтожал на куски эту жалкую формулу, которая высекла его сражение как воина. Я буду без конца разрушать и разнесу до основания накопившей трагедии замок вместе с каменными стенами. И затем, разнеся все массивные защитные стены, я не могу сказать, что я не могу сказать, Я вошёл внутрь и увидел стоящего на мостике Фариса. Знаешь, Фарис. Я встал на полу и сказал ему: "Всё-таки не идёт тебе быть воином". "Ваше величество". У него было лицо решительного воина, но для меня он выглядел как заблудшее дитя, которое вот-вот разрадается. В армии владыки демонов довольно много тех, кто хорошо умеет сражаться, но написать картину они не способны. Я шагнул в его сторону. «У тебя нет задатков великого героя. Делать тебя сувереном просто абсурдно. Есть ли здесь вообще место для тебя?» У него перехватило дыхание, и он сказал. «Творец Форис Нуэн мёртв. Ведь он продал свою душу дьяволу». «Продал душу? Кому? Картиносу? Не говори ерунды!» Я улыбнулся и сказал ему. «Я купил твою душу две тысячи лет назад. Как ты собрался продать то, чего не имеешь?» Глаза Фариса округлились от удивления, и я пошёл вперёд. «Все они говорили ровно то, что им самим хотелось. Без твоего желания я не намерен никому отдавать твою душу. Ни Картинасу, ни Метилен, ни Баландиасу!» Я подошёл к Фарису и тихо прошептал ему. «Можешь сколько угодно рыдать и вопить, но я вложу кисть в твою руку и силой заставлю рисовать Фарис». Стоя вплотную к Фарису, я посмотрел ему прямо в глаза, и я не могу. "Иsне непоколебимой решимостью сказал: "Твой я указал рукой на его грудь. Твоя душа находится здесь, ничуть не изменившаяся душа творца Фариса Нойна находится здесь. Твоё благородное сердце не настолько дешёвое, чтобы его можно было заморозить застывшей кровью. Ваше величество!" С шокированным видом он тут же рухнул на колени и склонил голову к моим ногам. "Я хочу писать". Его полившимся слезами не было конца. Своим хритлым голосом он выдавил из себя свои чувства. «Если мне ещё позволено...» Жав кулак, он словно уповое на меня сказал. «Я хочу писать картины, Ваше Величество, будто умоляя. Подли вас, как и две тысячи лет назад. Дозволяю». Он желал этого даже здесь, в Баландиасе, где не угасал пожар войны. Он всё равно желал места, где мог бы писать и созерцать картины. Должно быть, он желал места, куда сможет вложить свою душу. Можешь рисовать столько, сколько душе угодно. Я уничтожу любые несправедливости, которые будут связывать твою свободу. Я протянул Фарису руку. Проливая слёзы, он поднял голову и посмотрел на меня. Прости, что заставил тебя так долго ждать, Фарис.